Роман биржевого маклера Питчер, доверенный клерк в конторе биржевого маклера Гарви Максуэлла, позволил своему обычно непроницаемому лицу на секунду выразить некоторые интересы и удивления, когда в половине десятого утра Максуэл быстрыми шагами вошел в контору в сопровождении молодой стенографистки. Отрывисто бросив «Здравствуйте, Питчер»,